Глава 21. Конец странствий почтальона. Если бы Иден узнал пассажиров встречного такси, он, возможно, вернулся бы на ранчо, несмотря на отсутствие Паулы. Но он не узнал. Не узнал Боба и пассажир, с интересом разглядывавший встречную машину. Такси остановилось возле ранчо. Шофер хотел выйти из машины и открыть ворота, но пассажир остановил его. «Не стоит», — сказал он. «Сколько я вам должен?» Это был полный мужчина лет 35. пяти. Шофер назвал сумму, и пассажир расплатился с ним. Машина уехала, а мужчина направился во двор. Важно шествуя, он подошел к двери и громко постучал. Маден, Торн и Гэмбл сидели у камина и разговаривали. Сильный стук прервал их беседу. «Какого черта?» — начал Маден. Но Торн уже открыл дверь. Толстяк шагнул в комнату. «Мне нужен Пиди Маден», — объявил он. Миллионер встал. «Я Маден. Что вам нужно?» Незнакомец протянул ему руку. «Рад видеть вас, мистер Маден», — сказал он. «Мое имя Виктор Джордан. Я совладелец приобретенного вами жемчужного ожерелья». Довольная улыбка появилась на лице Мадена. Рад вас приветствовать. Мистер Иден говорил мне о вашем приезде. Откуда он знает? Он не мог знать об этом. Ну, он не упоминал вас, просто он сообщил, что ожерелье будет доставлено сегодня в восемь часов. Будет доставлено в восемь часов? Изумился Джордан. Скажите, что здесь делает Иден? Ведь ожерелье уже отправили из Сан-Франциско вместе с ним неделю назад. Что? Маден побагровел. «Значит, ожерелье все это время было у него! Ах, юный негодяй! Ах, подлец! Ну, я ему дам! Я его удавлю!» Он замолчал. «Но его нет! Он уехал!» «Вот как? Ну, это не страшно. Когда я говорил, что ожерелье было отправлено с ним, то не имел в виду лично его. Жемчуг вез Чарли». «Кто такой Чарли?» «Это сотрудник гонолульской полиции. Он привез ожерелье с Гавайских островов». Маден задумался. «Чарли китаец?» «Конечно. Он-то здесь?» Дикая злоба вспыхнула в глазах Мадена. «Да, он здесь». «Вы думаете, что жемчуг у него?» «Уверен. Он привез его в специальном поясе». Позовите его я прикажу ему отдать вам ожерелье. «Прекрасно! Прекрасно!» Маден откашлялся. «Если вы подождете в соседней комнате, я его сейчас позову». «Да-да, конечно». Виктор Джордан всегда был вежлив с богатыми. Маден проводил его в свою спальню и крикнул Акима. «Значит, мой повар, — пробормотал он, — пошел китаец. «Аким!» «Что угодно, босс!» «Я хочу поговорить с тобой, Аким!» Мягко и добродушно начал Маден. «Где ты работал до приезда сюда?» «На лазная лобота, босс. На железная долога. В каком городе?» «В лазных, босс. И здесь тоже». «В пустыне?» «Да, босс». Маден шагнул вперед и схватил его за отвороты куртки. «Ты проклятый лжец, Аким!» — заорал он. «В чем дело, босс?» «Я покажу тебе, в чем дело!» «Я не знаю, какую игру ты ведешь здесь, но все кончено!» Маден шагнул к двери. «Войдите, сэр!» — позвал он. Виктор вошел в комнату. Глаза Чарли сузились. «Чарли, что все это значит?» — спросил Виктор. «Что за мелодрама?» Чан не отвечал. Маден засмеялся. «Ну что, Чарли?» — сказал он. «Разве вы не узнаете мистера Джордана?» «Одного из владельцев ожерелья!» Чан пожал плечами. «Мистер Джордан обманывает вас», — на чистом английском языке заговорил он. «Ожерелье принадлежит его матери, а я обещал ей охранять женчуг». «Довольно, Чарли!» — воскликнул Виктор. «Не говорите, что я лгу! Я действую по поручению матери! Если не верите, то прочтите это!» Он протянул Чарли записку написанную рукой миссис Джордан. Чан прочитал ее. «Что ж, я должен вручить ожерелье», — сказал Чан. Он взглянул на часы и перевел взгляд на окно. «Хотя я предпочел бы дождаться мистера Идена». «Иден здесь ни при чем», — возразил Виктор. «Давайте жемчуг». Чан поклонился, сунул руку за пазуху. На руке его блестело ожерелье Филимора. — Наконец-то! — сказал Маден. — Прекрасно! — пробормотал Кэмпбелл из-за его плеча. — Одну минуту, — сказал Чан. — Я должен получить расписку. Маден кивнул и уселся за стол. — Я подготовила ее еще в полдень, — сказал он. — Осталось только подписать. Положив жемчуг на стол, он взял лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом и медленно подписал. «Мистер Джордан», — сказал он, — «выражаю глубокую признательность за ваше неожиданное вмешательство. Теперь вручаю расписку». Он протянул бумагу Чану. Странное выражение появилось на обычно спокойном лице китайца. Он шагнул вперед, затем с неожиданной быстротой метнулся к столу и схватил ожерелье. Маден бросился тоже, но опоздал. Жемчуг исчез в широких рукавах Чана. «Что это значит?» — рявкнул Маден. «Вы с ума сошли!» — «Тихо!» — сказал Чан. «Я сохраню ожерелье». «Да?» — завопил Маден и выхватил пистолет. «Ну-ка, положи жемчуг на стол! Я посмотрю!» Резкий звук выстрела заставил всех вздрогнуть. Но выстрел раздался из шелкового рукава Чана. Пистолет Маддена упал на пол, а из его руки закапала кровь. «Не двигаться!» — приказал Чарли. «Или я пущу пулю в вашу бесценную голову!» «Чарли, вы с ума сошли?» — завопил Виктор. «Пока не сошел!» — улыбнулся Чан. «Почтальон долго шел по своей дороге, но, наконец-то, его путешествие закончилось». Он поднял с пола пистолет Маддена. «Подарок Вилли Харта, не так ли?» «Очень хорошее оружие». Он выдвинул кресло на середину комнаты. «Садитесь, если хотите», — предложил он. Великий Маден секунду смотрел на него, потом медленно опустился в кресло. «Мистер Гэмбл», — сказал Чан, повернувшись к профессору, «Вы свое оружие оставили в спальне. Это очень хорошо. Сидите себе в кресле. И не забудьте, что мистер Торн тоже безоружен». Чан внимательно посмотрел на них. «Виктор, я почтительно прошу вас присоединиться к их группе. Вы дурак, как всегда. Я помню ганалулу Сядьте быстро!» — приказал он властным голосом. «Или я выпущу из вас немного крови». Сам он сел в кресло между ними и висевшей на стене коллекции оружия. «Ждать осталось недолго», — заметил он, посмотрев на часы. «Мистер Торн, а вы пока достаньте платок и перевяжите руку своему шефу». Торн послушно повиновался. «Чего же мы ждем, черт побери?» — завопил мада. «Мы ждем возвращения мистера Идена», — объяснил Чан. «Когда он появится, я кое-что сообщу вам». Торн завершил акт милосердия и вернулся на свое место. Часы отсчитывали секунды. С невозмутимостью, свойственной его расе, Чан сидел и молча смотрел на своих пленников. Прошло 15 минут, полчаса, стрелки приближались к девяти. Виктор Джордан нетерпеливо ерзал в своем кресле. — Так поступить с человеком, у которого прорва миллионов. — Одумайтесь, Чарли, — сказал он, — сидите и ждите. Вскоре во двор въехала машина. Чан кивнул. «Ожидание закончилось», — объявил он. «Сейчас появится мистер Иден». Его слова заглушил стук в дверь. Она распахнулась, и в комнату вошел краснолицый мужчина. Это был капитан Близ. Вслед за ним вошел худой мужчина. Маден вскочил на ноги. «Капитан Близ! Как я рад вас видеть!» — воскликнул Маден. «Вовремя вы пришли!» «Что все это значит?» спросил худой мужчина. «Мистер Маден, я привез Хартли Кокса. Он шериф всего округа. Я полагаю, вы нуждаетесь в нас?» «Даже очень!» ответил Мадан, «Этот китаец сошел с ума! Отберите у него оружие и арестуйте его!» Шериф шагнул к Чарли Чану. «Сдай оружие!» приказал он. «Джон, ты знаешь...» что бывает, когда в Калифорнии находят оружие у китайца. Его высылают. Боже мой, да у него их два!» Шериф с достоинством заговорил Чан. «Окажите мне честь, разрешите представиться. Я сержант Чан из детективного отдела полиции Ганалулу. Шериф засмеялся. «Брось! Ты такой же детектив, как я королева! Сдай оружие!» Или ты хочешь оказать сопротивление властям?» «Я не сопротивляюсь», — ответил Чан и отдал свой пистолет. «Но только обращаю ваше внимание, что все же я полицейский, и предупреждаю, что вы можете совершить ошибку, о которой потом горько пожалеете». «Ничего». «Так что здесь происходит?» — шериф повернулся к Мадену. «Мы пришли сюда по делу об убийстве Лу Вонга». Близь Видел этого китайца в поезде вместе с неким иданом. Китаец был одет в европейский костюм. Они весело болтали, как приятели. Вы на правильном пути, сказал Мадан, нет никаких сомнений, что он убил Лувонга. А теперь он еще присвоил жемчужное ожерелье, которое принадлежит мне. Пожалуйста, отберите у него жемчуг. Обязательно, мистер Мадан, ответил шериф. Он собрался обыскать китайца. Но Чан опередил его, протянув ожерелье. Отдаю вам на хранение, сказал он. Вы представитель закона и несете ответственность за его соблюдение. Кокс осмотрел жемчуг. Какой жемчуг? А! -а, -а. Так вы говорите, мистер Маден, что он принадлежит вам? Конечно, шериф, сказал Чан, глядя на часы, разрешите мне кое-что сказать. Вы можете совершить ужасную ошибку. Но если мистер Маден говорит, что ожерелье его... Да, вмешался Мадан, Я купил его у ювелира по имени Иден в Сан-Франциско 10 дней назад. Оно принадлежало матери присутствующего здесь мистера Джордана. Совершенно верно, подтвердил Виктор. Для меня этого достаточно, сказал шериф. Уверяю вас, что я из полиции Ганалулу и... начал Чан. Может быть, это и верно, но кому я скорее должен поверить? Тебе или мистеру Мадену? Мистер Маден, вот ваш жемчуг. Одну минуту, воскликнул Чан. Этот человек утверждает, будто он купил его у ювелира в Сан-Франциско. Попросите, пожалуйста, его сказать, где находится магазин ювелира. На Пост-стрит, ответил Маден. В какой именно части улицы? Там много зданий. В каком доме? «Шериф!» — заел Мадан, «Должен ли я подчиняться своему повару-китайцу? Я отказываюсь отвечать! Ожерелье мое!» Глаза Виктора Джордана широко раскрылись. «Одну минуту!» — вмешался он. «Разрешите мне кое-что спросить?» «Мистер Маден, моя мать рассказывала мне о том времени, когда вы впервые увидели ее. Вы тогда работали...» «Кем вы работали в то время?» «Это мое дело!» — рявкнул побагровевший Маден. Шериф в замешательстве сдвинул шляпу на затылок. «Пожалуй, я эту безделушку оставлю пока у себя». Он не договорил, обернувшись на раздавшийся шум. Маден прыгнул к стене с оружием и схватил пистолет из коллекции. «Бегите!» — крикнул он. «Руки вверх, шериф!» «Гэмбл, бери ожерелье! Торн! Вещи в моей комнате!» Презрев опасность, Чан сделал резкий бросок в сторону Мадана. Неуловимое движение рукой, и пистолет выбит. «Впервые я применяю этот японский прием», — сказал Чан, направляя пистолет Вилли Харта на Торна и Гэмбла. «Не с места. Капитан Близ, выполняйте свои обязанности. Наденьте наручники на эту пару. Если шериф будет так добр и вернет мой пистолет, к которому я привык, то я постерегу Мадена». «Возвращаю его вам», — сказал Кокс. «А также благодарю и поздравляю. Я еще не видел подобного мужества». Чан усмехнулся. «Простите, но разочарую вас. Еще с утра я вынул патроны из всей этой коллекции. Теперь я вижу, что работа была не напрасной». «Все кончено, Делани». «Делани?» — повторил шериф. Вот именно вы, шериф, сомневались, можно ли мне верить, когда Мадден утверждает обратное. Так вот, этот человек не Пиди Мадден, а Джерри Делани. «Отличная работа, Чарли!» — воскликнул Боб, вбегая из патио. «Но как, черт возьми, вы узнали это?» «О, совсем недавно я убедился в этом. Мне пришлось выбить у него оружие». Он держал его в левой руке. «Однажды в этой комнате я говорил вам, что Джерри — левша». Вслед за Бобом в гостиную вошел высокий бледный мужчина. Одна рука его висела на перевязи. Лицо заросло щетиной. С мрачным видом он подошел к Делани. «Нос, Джерри. Все кончено». Те, кто бывал у МакГуайра, частенько предупреждали меня насчет тебя. Да, хорошо задумано. Ты жил в моем доме, носил мою одежду. Ты был больше похож на меня, чем я сам».